Глава 15. Домой я шла с таким страхом, который даже на площади не испытывала. Папа всю дорогу молчал. Сёстры тихо перешептывались. И только неотстающие на шаг Кира с Хейлой ободряюще поглядывали и время от времени похлопывали по плечу. Сейчас я чувствовала себя как самая настоящая ведьма, которую вели на костер. Впервые за все время. Жуть. Дома отец уселся в свое любимое кресло у камина, откинул салбоволосы и облегченно выдохнул. Сёстры заметушились по дому, кипятили чай, доставали из шкафов печенье и сладости, подруги примостились на лавке у окна, а я не могла найти себе места. Только когда все уже сидели за столом, а я сжимала в руках чашку с обжигающим мятным чаем, началось. Ловчий, значит, угрожающе протянул папа Я выпрямилась, поджала губы и кивнула. Ты знала, нов кивнула. И не сказала? Папа, есть вещи, о которых я просто не могу рассказать, не потому, что не хочу, а просто потому, что не могу, как можно спокойнее проговорила я. Сестры затихли. Кира втянула голову в плечи, и только Хейла спокойно продолжила пить чай, закусывая его печеньем с шоколадной крошкой. Зачем он здесь? Второй путешественник тоже ловчий. Да ловчий. О цели их визита не могу сказать, но могу уверить в том, что тут они не из-за меня. Как видишь, Себастьян даже от всего этого меня спас. Вижу, угрюмо констатировал папа. Как я понимаю, и та ночь, что ты домой не явилась, была вовсе не из-за проблем с магией. Да, в ту ночь прибыли ловчи. от тебя, конечно же, я ничего конкретного не добьюсь. Я отрицательно покачала головой. Мне правда очень жаль, что пришлось врать и умалчивать. На это были и есть очень веские причины, но я могу тебе поклясться, что мне совершенно ничего не угрожает и не угрожало. Угрожало, но не мне, а вам. Папа вздохнул, встал из-за стола, обвел собравшихся взглядом. Мне трудно это признавать, но вы все уже взрослые. Линели вовсе уже замуж выскочила и своего нянчит. Старшая сестра улыбнулась поверх чашки и кивнула. Насколько я поняла, она оставила ребенка на соседку, чтобы быть тогда и сейчас рядом с нами. Я очень горжусь вами, дочки. Глаза папы подозрительно блеснули. И теперь я должен признать то, что и самая младшая из вас больше не ребенок. — Иви стала достойной Фран. И я безумно этому рад. Очень надеюсь, что и после моего ухода вы не перестанете общаться и поддерживать друг друга, потому что только в этом заключается значение слова семья. Папа, выдохнула возмущенно Лия, вторая по старшинству. Дай договорить, поднял руку он. Я никогда этого прежде не говорил. Но я горжусь быть вашим отцом. А вам, девочки? Папа повернулся к Кири и Хейл. Просто спасибо. Я рад, что у моей младшей дочери есть такие друзья. Я сидела спокойно еще несколько секунд, а потом разревелась, как маленькая девочка. Слёзы текли ручьем от запоздалого страха. от чувств, которые пробудила речь отца, и от осознания всего. Обнимаясь с сёстрами и подругами, я хоть как-то смогла успокоиться. А потом подошла к папе, прижалась к нему и вместо всего, что хотела сказать, просто всхлипнула. Ты достойная ведьма Иви, хмыкнул папа, обнимая меня за плечи. А теперь хватит тут раскисать, лучше Реши свои дела словчими и порадуй отца интересной историей. Я рассмеялась и, встав на носочки, чмокнула его в колючую щеку. Мы еще долго говорили, делились историями, выпили много чая. Мне дорогого стоило убедить всех, что все хорошо. Вот только себя не удавалось. Чем ближе становился сейчас встреча с Себастьяном, тем хуже я себя чувствовала. Интуиция вопила об опасности. Да только я понять не могла, откуда ждать удара. Всё улеглось, ведьмы меня не считают, мать Шарля скоро найдут, Отойдя от Всего этого я даже не знала, какое наказание требовать для этой женщины. С одной стороны, я понимала ее обиду на меня, ведь Шарль вел себя совсем не так, как хотелось бы его матери. А с другой, я не могла так просто спустить с рук клевету. Надеюсь, что мэр или Итон сами изберут для нее наказание, а мне придется только согласиться с ним. Все же решать чужие судьбы я не хочу. К прыгающему Фениксу я пришла на закате. Опоздала, но никак не могла убедить папу, что все уже позади, а я все еще нужна ловчему. Подруги вызвались меня проводить и ушли только тогда, когда мы увидели мужскую фигуру у гостиницы. Я выдохнула, обняла Киру с Хейлой и поспешила к главе ордена. Спасибо. Это было первое, что я произнесла, остановившись рядом. Ловчий окинул меня взглядом, вздохнул и взлохматил волосы пятерней. Опоздала. Знаю. А где Фобос? Соскучилась, иронично хмыкнул мужчина. Его все еще нет в городе по официальной версии, но свою часть работы он выполнил. Пойдем». Себастьян развернулся на пятках, и направился вниз по улице. Куда? Я нагнала ловчего через мгновение. Сейчас не хотелось язвить, спорить и даже говорить. Но нас все еще связывала проклятая магическая клятва. Но мужчина не ответил, дошел до восточных ворот, а я замерла, окликнутая стражей. И велой, ухнул знакомый стражник. Как я рад, что все обошлось. Мы корзинку уже домой тебе отправили с посыльным. Не обессудь. Да за что? Спасибо. Это тебе спасибо, земляника просто чудо, отозвался напарник. А Аловчий почему-то вздрогнул. До первых деревьев добрались молча. Мне навстречу вылетела руна, с разбегу ударила головой в ногу и недовольно зарычала. Да все хорошо с ней, недовольно огрызнулся Себастьян. Потом пообщаетесь. Где тут можно поговорить так, чтобы не нарваться на парочки блуждающие по сумеркам в лесу? Я покажу. Я повела к месту, которое мы с подругами назвали своим. Вечером никто так далеко не забредал. А я еще умудрилась и гримуаресты тайника забрать. Теперь шла по тропинке и прижимала его к груди, как любимую игрушку. На поляну со столетним дубом мы вышли спустя минут двадцать пути. Руна не отставала, явно желая убедиться в правоте Себастьяна. Мужчина остановился перед деревом, сел на один из огромных выбивающихся из-под земли корней. протянул перед собой ноги. Так как клятва обязавывает сообщать тебе всю информацию этого дела, а оно, я надеюсь, подходит к концу, то постарайся помолчать, пока я рассказываю. Не скажу, что его тон меня задел. Я пожала плечами и опустилась прямо на остывающую землю перед деревом, прислонилась спиной к шершавой коре и замерла. Рысь легла рядом, положила голову на колени Как ты знаешь, Фобос по наводке Верховной отправился к ведьмам, которые не явились на шабаш этого года. Но ни одна из них не оказалась той, что нужна нам. Проверив свою старую знакомую, Фобос решил поделиться с ней проблемой. Себастьян скривился. За что уже получил выговор, но, возможно, получит и награду. Являясь сильной видящей, она раскинула карты и задала вопрос магии. Повисла пауза. Словно ловчий подбирал слова и не мог найти нужные. И поторопила я его, чувствуя, как от вечерней прохлады начинают замерзать кончики пальцев. По отпечатку ауры, которую передала нам Дэри, она смогла провести некий ритуал, о котором раньше никто не слышал. Ловчие допустили огромную ошибку. Он сказал это с настолько каменным лицом, что я почувствовала себя овечкой на заклании. Сейчас, как достанет огромный нож, чтобы этот секрет не вышел за пределы ордена. Так раз вы тянете время, давайте я вам помогу, предложила я, вставая с земли и на всякий случай отходя в сторону на несколько шагов. Начните с того, что объясните мне, как работает эта самая пересылка чужой ауры, потому что я этот момент не до конца понимаю. Себастьян поджал губы, Потом вытянул их в трубочку и наконец заговорил. Для подобной манипуляции потребуется два мага и один артефакт. Мага посыльного связывают ритуалом с артефактом, делает это маг-завязочник. Поверх привязки набрасывается заклинание активации. Как только маг посыльный активирует это заклинание словом или зашифрованным действием, то на артефакт пересылается Сжатый отпечаток ауры человека, который в этот момент прикасается к магу посыльному. Подобное часто практикуют боевые маги на войне или шпионы в чужих государствах. Я кивнула в знак того, что все поняла. Хорошо, и что удалось узнать той ведьме? У человека, чью ауру передал нам артефакт, отсутствуют магические потоки. Кровь застучала в ушах. Руки сами сжались в кулаки. То есть, как можно тише и спокойнее протянула я: всё это время вы гонялись за ведьмами, карпиями, магическими созданиями, а преступником оказался человек без дара? Да. ЛОВЧИ мог бы выглядеть сейчас побитой собачонкой, но именно у этого мужчины даже подобное состояние было похоже на нечто серьезное и величественное. И как же вы, стеснясь, спросить, пропустили столь маленькую, совершенно незначительную деталь? Елейна поинтересовалась я, у поднявшегося на ноги мужчины. Никто не разбирал ауру похитителя на составляющие, потому что все было и без того ясно. Раз воруют сильных магис, то делают это не голыми руками. Иначе они бы сбежали и отбились. Вышли на связь в конце концов. Прекрасно сложила я руки на груди, стараясь не сильно кипеть от гнева. И как тогда простому человеку без магии удалось отловить магически одаренных дев? И главное, на какой ляд ему это было нужно? Вот мы и подошли к самому главному на сегодня. Себастьян взлохматил волосы петернёй. Я допустил ошибку, что искал именно мага или ведьму. В Лефорде не так много одаренных, и они невиновны. А вот простых жителей я не сверял. В общем, мы восстановили день пропажи Дереи в мелочах и пришли к выводу, что пропала она не так далеко от одной из таверн. Это было время ужина. По словам Фобоса, его сестра с самого утра ничего не ела. То есть, пока выгонялись за мной, девушка гуляла по городу одна. Без сопровождения у вас же была целая толпа людей, которая гонялась за той, кто должна была оказаться преступницей. Вы ведь не все мне рассказали. Мне удалось определить, чья именно аура была передана нам Дэрией. И все то время, что мы с тобой мило беседуем, артефакт определяет местоположение преступника. То есть вы не знаете, где он? Я вскинула брови, а потом удивленно ахнула. Неужели мадам по Да, и вилай». Дэрия передала нам именно ауру хозяйки таверны прыгающий Феникс. Но у меня не вязался образ хрупкой женщины с подобным преступлением. Да, она не была бескрылой феей и не сорила добром. Меня не любила, но то что она обвинила меня в ведьмовстве, как-то связано с вашим делом, господин Ловчий. Пока не знаю, но думаю, что у тебя еще будет возможность задать этот вопрос ей лично. Мне только что удалось определить местоположение мадам Пашери. Удобно, что мы поселились именно в этой гостинице. Не было проблем с доступом к ее личным вещам. Идем. А, -а, -а нет, я отступила на шаг в этот раз без меня. Испугалась? высокомерно хмыкнул он. Ну, раз вы сегодня вспомнили об условиях нашей клятвы, то сами же тогда согласились с моими исправлениями. Я не помогаю вам ночью. Забыли? и самодовольно улыбнулась. Прекрасно, ловчи вынул из за пазухи светящийся кристалл и, развернувшись на пятках, поспешил к краю поляны. Что? Вот так просто? А мне тебя еще уговаривать надо, ведьма? хмыкнул он, не оборачиваясь. Вообще-то артефакт ошибся, зачем-то бросила бросил и на вас засиял. Уверенно я только набирала воздуха в легкие, чтобы ответить, как Себастьян скрылся в тени деревьев. Эй, мы вообще-то не договорили, подхватив подол платья, выкрикнула я и кинулась вслед за главой ордена ловчих. Докатилась «Да бегать за ловчими. Хорошо, что меня никто из ведьм за этим занятием не застал. Стыдно бы, как было. Себастьяна я нагнала через десяток метров, не отличила в темноте от тени и с разбегом вписалась носом в его широкую спину. Так недолго себя и крючок на нем заработать, прошипела я, потирая кончик многострадального носа. Щ. Вскинув руку, притворился осенним ветром ловчий. Памятая, с чего началась наша встреча с горным троллем, я захлопнула рот и прислушалась к стремительно темнеющему лесу. но ничего, кроме ветра и шелеста листвы, уловить не могла. что там? — Слышишь? Так же тихо поинтересовался ловчий. Это тишина. И она прекрасна. Пока я молча офигевала, он вынул из-за пазухи долбанный сияющий кристалл и вновь сдвинулся с места. Ах ты, гад! Тишина, значит? Да я тебе такую тишину устрою, что ты воем банши рад будешь. Я шла за ним по пятам и время от времени, убедившись, что рядом никаких странных звуков нет, громко и четко задавала ему вопросы. Господин Ловчий, а как размножаются подобные вам? Ведьм вы ненавидите, магицы чаще всего слишком заняты карьерой, а простые люди вас боятся. Себастьян, а что вас связывает с господином Фобосом? Он вам друг или что-то большее? А кто наказывает главу ордена за осечки? Господин Ловчий, как думаете, сколько ведьм повесили на вас смертельное проклятие? На очередной такой вопрос он зарычал, резко повернулся и шагнул ко мне. Признаюсь, я струхнула и отскочила, врезалась спиной в дерево. Если одна наглая ведьмочка не закроет свой рот, прошипел он, остановившись буквально вплотную. то мне придется использовать то самое заклинание завязывания языка, которым она грозилась мне. Вообще-то, договорить мне, конечно, никто не дал. Но не заклинанием заткнул мне рот, а закрыл рукой. Опять прижал к дереву тяжестью своего тела и обернулся. Сейчас даже я услышала странное мелодичное гудение неподалеку. а потом извернулась и цапнуло зубами мужчину за мизинец. Ловчий отдернул руку, зашипел: "Вам разве не говорили, насколько это опасно пугать ведьму?" прошептал я одними губами. Сейчас он смотрел на меня сверху вниз, и я улавливала в янтарных глазах нечто странное. Будто бы глава ордена боролся сам с собой, выбирал между двумя совершенно противоположными вещами. А я к своему ужасу почему-то покраснела. Нет, ловче это вряд ли увидел в такой тьме. хоть хотя рассеянный кристаллом. Зато я сама почувствовала, как жар опалил щеки. Может, мы уже пойдем?» — неуверенно предложила я. Себастьян не сдвинулся с места, продолжал меня прожигать уже отнюдь не ледяным взглядом, а потом мотнув головой, словно отгоняя наваждение, отступил в сторону. Я бы, наверное, задумалась о том, что произошло секунду назад, Если бы кристалл в руках Себастьяна не вспыхнул алым и не взорвался, разлетелся кучей осколков искорок. А ведь мужчина только сделал шаг в сторону колючего кустарника. Мы близко. Ну, спасибо, обнадежил. он взмахнул рукой, кустарник разошелся в стороны, пропуская вперед. а мне оставалось только поспешить за ловчим. Помогать я ему не обещала. А вот любопытство меня пока еще не сгубило. А это значит что, что я не кошка и уже хорошо. Вышли мы на поляну, залитую лунным светом. Впереди виднелся силуэт невысокой каменной горы. Ее зелеными шапками укрывали деревья. Но не это привлекло внимание. Гудение стало громче, протяжнее и сильнее. центре поляны стоял огромный каменный голем с длинными расширяющимися к низу руками, массивными ногами и большой круглой головой. "И велай, я передумал. Иди-ка ты домой", медленно отступая к краю поляны, проговорил мужчина. Земля дрогнула, гудение достигло своего пика и взорвалось протяжным писком. Оголем поднял голову и сделал первый шаг в нашу сторону.